Глава 14. Ой, а может не надо? Пискнула я. От испуга у меня кольнулось сердце, и я прижала ладони к груди. Что, если эти люди донесут обо мне королю или в храм? Ты плохо думаешь о тех, кому я доверяю. Заметно обиделся Грег. Большинство из них я знаю с самого детства, а кое с кем вместе учился в академии. Это надежные люди. В одиночку мы вряд ли справимся с такой сложной задачей, Катя. А чего здесь сложного? Всего-то дождаться, когда пройдет год, и затолкать меня обратно в портал. Кто тебе сказал, что портал открывается все время в одном и том же месте? Я задохнулась от неожиданности. Такое мне в голову не приходило. Вот засада. То есть мне нужно не просто выжить в этом страдающем средневековье, но и каким-то образом узнать, в каком месте пересекутся миры в следующий раз. И добраться до этого места что особенно забавно в свете того, что здесь нет ни самолетов, ни машин. Так и представила себя верхом на осле, путешествующей по бескрайней, как ее Ландрии. Прекрасно. «Прости», — опустила голову я. «Ты изо всех сил пытаешься мне помочь, а я веду себя совсем неблагодарно. Мне страшно, Грег. Мне кажется, я застряла здесь надолго. Сказать навсегда у меня не повернулся язык, хотя очень хотелось». Я машинально выудила из заднего кармана джинсов телефон и посмотрела на черный глянцевый экран. Если хочешь, я могу попробовать зарядить его магией. Граф коснулся аппарата. Нет, не надо. Все равно связи здесь нет. Помотала головой я. На самом деле я опасалась, что боевая магия Грега может испортить карту памяти, а вместе с ней и хранящиеся в смартфоне фотографии. Если я все же выберусь назад, они могут мне очень пригодиться. Как пожелаешь. Я чувствовала, что своей напускной резкостью и отказами задеваю Григориана. Он наверняка ожидал большей наивности и растерянности от бедной девушки, угодившей в другой мир. С другой стороны, он ведь читал о подвигах иномерян. Вон они какие дела проворачивали. А это значило только одно. Робкими они не были. А тех из них, кто был робким, просто не написано в книгах. Шепнул мне внутренний голос. «Что правда, то правда». Граф проводил меня в купальню и через некоторое время прислал служанку мне в помощь. Я сидела на теплой деревянной скамейке и смотрела, как большая круглая ванна заполняется чуть голубоватой водой. Вода поступала в емкости с трубы, над которой располагались мерцающие магии кристаллы. Не думала, что увижу подобное устройство в мире, где не изобрели даже двигатель внутреннего сгорания, но удивляться уже устала. Магия так магия, лишь бы вода была настоящей, а не иллюзорной. — Меня зовут Нарине, госпожа Катя, — сказала служанка, разглядывая меня как диковинку. — Можете называть меня просто Нари. Я по происхождению эльфийка. Из Гахлайского леса блеснула я новыми знаниями. — О, вы слышали о родине моих предков, — воодушевилась девушка. «Да — Да-да, вы угадали, хотя я родилась уже здесь, во Фламделии. Она продемонстрировала мне свои заостренные уши, увешанные маленькими серебряными колечками. Судя по всему, эльфы здесь гордились своим происхождением, даже если работали прислугой. Нари задумчиво развела руками. «Его сиятельство граф приказал мне помочь вам с одеждой. но ума не приложу, как вытащить вас из этих узких штанов. Как вы умудрились их натянуть?» Эльфийка так искренне удивлялась джинсам, что меня окончательно покинули подозрения об экспериментах и постановке. «Все правда. Это другой мир. Чем-то он похож на наш мир прошлых времен а чем-то разительно отличается. Пока самым невероятным отличием была магия. «Не парься, я сама справлюсь». Махнула рукой я и принялась раздеваться. «Тогда я принесу вам сменное белье и одежду». Решила Нари и сама замерла на месте, не спуская с меня глаз. «Что такое?» «Я знаю, что вы из пришельцев», — полушепотом сказала Эльфика. «Говорят, у вас тело покрыто чешуей, совсем как у драконов». А еще есть хвост, который вы прячете. Что ж, излишней стеснительностью я никогда не страдала, поэтому быстро стащила одежду и белье и направилась в ванну. Нари вспыхнула и смущенно опустила ресницы. Простите, госпожа, вы совсем не отличаетесь от здешних женщин. Я не хотела вас обидеть. Что ты, я совсем не обиделась. Улыбнулась я и погрузилась в горячую воду. Нари поклонилась и вышла прочь. «Какое блаженство!» – думала я в первые пять минут. Потом начала размышлять, что и иномеряне вполне себе могут быть с чешуей и хвостом. А почему бы и нет? Вселенная, как выясняется, полна всевозможных раз. Может быть, где-то есть и крылатые люди, и разумные кошки с собаками. Мысли плавно сменяли друг дружку, я даже потеряла счет времени. А когда опомнилась, то схватилась за флакончик с душистым мылом и занялась волосами. Все-таки даже в мире с настоящими заклинаниями не хватало такой привычной и удобной вещи, как интернет. Чтобы найти нужную информацию, Грегу пришлось всю прошлую ночь перебирать книги в домашней библиотеке. Как было бы здорово просто забить в поисковую строку, что делать, если попал в другой мир, или стать результаты, выданные мировой сетью. Вернулась на Ри и принесла с собой ворох пушистых полотенец и сменную одежду. Я в самом деле почувствовала себя госпожой, когда эльфийка помогла мне одеваться. Домашнее платье было чуть велико, с волос капала вода, но нари вдруг забормотала себе под нос нечто похожее на стишок, и одежда чудесным образом села по моей фигуре и разгладилась. «Что это за магия?» – изумилась я. «Самая обычная домашняя магия. Позвольте, я высушу вам волосы». И девушка, делая ловкие пасы тоненькими пальцами, быстро превратила толщу мокрых волос в праздничные уложенные локоны. Я заглянула в запотевшее зеркало и улыбнулась отражению. В столовой, где меня дожидался граф Григориан, царил небольшой переполох. Мэлли, эта невозмутимая фамильярша, не обращавшая внимания на мышей из кладовой, носилась по кругу и подпрыгивала. Под потолком столовой кружила стая птиц. Откуда они здесь взялись? — Хватит, Мэлли, прекрати сейчас же! — ругался Грег. Он держал в руках птицу и привязывал к ее лапке скрученную трубочкой записку. «Ты рассылаешь письма твоим союзникам?» – догадалась я. «Но как ты поймал птицу?» «Вот как». Граф протянул руку и что-то проворковал, отчего вся эта стая спланировала вниз. Тут-то я и разглядела, что птицы были не совсем обычными. Их глаза светились магией, как у кошки мыли. «Значит, вот как местные маги общаются друг с другом. Они посылают письма при помощи фамильяров». Через несколько минут Григориан произнес заклинание, распахнувшее окно. И птицы с негромкими криками унеслись в вечернюю темноту. У каждой из них на лапке была записка с приглашением. «Через три дня у нас будут гости, Катя». Снова сказал мне Грек и пронзил меня глубоким взглядом. «Ты уверен, что стоит меня им показывать?» «Теперь уже не очень», — улыбнулся он. «Ты слишком красива. Боюсь, что тебя попытаются очаровать. Маги, знаешь ли, обожают конкурировать друг с другом». Не только в заклинаниях и рецептах волшебных эликсиров. Во всем. «Скажешь им, что ты первый меня нашел в своем подземелье», — рассмеялась я. «И то правда», — подыграл мне Грег. «Думаю, ты поняла, что я пошутил. Я не боюсь никаких конкурентов. Ты моя гостья».